Локация шестнадцатая. Солнце. Лимба. Глаза устали так, что казалось, будто в них насыпали песка. В конце концов, Флора дала команду отдыхать. Наметили план дежурства. Илья согласился заступить на пост первым, и космолетчики разложили сиденья. Терентий заснул не сразу. Сначала убедился в том, что катеру ничто не угрожает. Защита справляется с пляской гравитационных и электромагнитных полей, понаблюдал за спутниками, понял, что Флора уснула, и прилег сам. Гудящую голову охватила приятная истома. Проснулся он через час с минутами, несмотря на свою свободу. Туристу дежурить не предложили. Илья уже спал, и его сменила Флора. Заметила движение спасенного, повернула голову. «Спите, спите», пока представилась возможность. «Не хочу. Нервы», — признался молодой человек. «В такие передряги я еще не попадал». «Никто из нас не попадал», — слабо улыбнулась женщина. Ее строгое лицо от улыбки преобразилось, и Терентий с восхищением подумал, что она очень красивая. «Как вы думаете, почему этот местный комп нас не выпускает? Что ему нужно от нас?» «Комп?» — удивился Терентий. «Кто же еще?» ни житель же Солнца в самом деле. Мы попали внутрь технологического комплекса, поглощающего плазму, которым управляет искусственный интеллект. Это абсолютно логично, потому что никакие живые существа в таких условиях жить не могут. И все-таки стопроцентной уверенности в этом нет. Ксенологи утверждают, что разум может иметь и биологическую основу. А на ваш вопрос можно ответить аналогией. Зачем Лимбе понадобилось сажать яхту? А до этого американский шаттл и наш корвет вы сказали лимбе флора прикусила губу мне показалось что комплекс дойки удобнее называть короче лимба не говорит же все время солнечное пятно а, -а, -а. согласны терентьев вспомнил что он сам недавно предложил такой же термин пусть будет лимба «Я имею в виду, вы согласны, что нас захватили с той же целью, что и корабли перед нами? Солнцеходу удалось уйти только благодаря присутствию на борту ВСП-движка». Терентий выпятил губы, делая вид, что размышляет. Но говорить собеседнице, что он полностью с ней согласен, было ни к чему. «С какой же целью нас... эм... пленили?» Флора ответила такой же слабой улыбкой. «Это нам и предстоит выяснить». — Кстати, я очень удивлена вашим чудесным спасением. На яхте было 30 человек, а спаслись вы один. — Повезло. Это больше, чем везение. Он промолчал, озадаченный оговоркой командира группы. Некоторое время они наблюдали за танцем черных столбов, из которых состоялись стены странной пещеры. Потом Терентий сказал. — Что вы собираетесь делать? — Выбираться отсюда, — ответила Флора после паузы. «Может, посмотрим, что это за гора угля висит в центре?» «Решим позже. Спите!» Тогда он откинулся на спинку сиденья и снова уснул. Спали около четырех часов, вряд ли выспались, однако тревога не покидала души, и Флора объявила завтрак, разогретый кабиной системы бытового обслуживания. Еды хватало, и всем достался полноценный рацион. Каша, тушеное мясо, сыр, кофе. Сложили упаковки в контейнер, пшикнуло, и контейнер оказался пустым. Все компоненты завтрака разлагались на молекулы, сжимались в пластинки, и те упаковывались в мусоросборник. «Поехали, джентльмены!» — сказала Флора, усаживаясь в кресло пилота. «Предлагаю осмотреть кристаллит в центре пещеры, после чего поищем здешнее начальство. Ты думаешь, оно тут обитает?» — спросил Илья. — Увидим. — Интересно, почему за нами не гонится Дали поспать. Неужели тут нет систем видеоконтроля? — Сама хочу знать. Флора нацепила дугу Минара. — Запаковаться! Мужчины послушно развернули шлемы. Голем двинулся к контрацитовой кристаллической глыбе, не проявлявшей к аппарату никакого интереса. Но стоило катеру приблизиться, как выпуклые ребра и углы кристаллов поплыли, сглаживая рельеф каменных изломов, пока вся глыба антрацита не превратилась в гладкий шар. «Фиксирую увеличение потока энергии стен», — доложил Оптимал. Терентий охнул. «Быстро смываемся!» — спутники посмотрели на него. «В чем дело?» — спросил Илья. Это приемник энергии, а то и передатчик. Лимба сбрасывает ее куда-то. Мы свалились прямо в антенну передачи. Вот почему нас перестали преследовать. Хозяин Лимбы знал, куда мы попадем. Да ладно. Уходим, процедила сквозь зубы Флора. Катер метнулся к стене, вонзая в нее гравитонный разряд. Внешние динамики донесли приглушенный грохот. В стене появился кратер диаметром в десяток метров, сгладивший танцующие столбы из неизвестного материала. Но стену удар не пробил, и Флора выстрелила еще раз. Грохот, черное облако сажи, сверкание электрических молний. Дно кратера углубилось, образовывая звездообразную дыру, и голем вонзился в нее гигантским дротиком. «Оптимал, ищи боковое ответвление! Ход!» «Или нишу!» — катер заскользил вперед, освещая путь прожектором. Было видно, что коридор все время заворачивает правее, и Звягинцев догадался. «Это кольцо!» «Если это впускной инжектор!» — проговорил Илья. «Где-то должен располагаться впрыск!» «Нам это не поможет!» — торопливо произнес Терентий. «Надо уходить с оси подачи!» Катер миновал небольшое углубление в полу коридора, видимое как понижение высоты столбов. Из стен они высовывались на пять-десять метров из пола в этом месте всего на метр-два, причем здесь они были в два раза тоньше. «Назад!» — Голем сдал кормой назад. «Бей!» — Оптимал выстрелил. Гравитационный импульс вогнал столбы в углубление еще на десяток метров, и второго не потребовалось. Столбы разошлись каруселью по спирали, освобождая проход, в который брызнул неяркий желтый свет. Катер протиснулся в отверстие и оказался в другом тоннеле, круглого сечения, диаметром в 10-12 метров. Стенки этого аппендикса длиной в 200 метров тоже топорщились круглыми пнями, но уже совсем маленького диаметра, не больше десятка сантиметров. Тоннель был освещен, Свет пробивался через щели между столбами в шахматном порядке. Впечатление складывалось такое, что все помещения «Лимбы» монтировались из одного и того же материала одним и тем же способом. «Вперед!» — катер сделал длинный прыжок, останавливаясь перед тупиком тоннеля, похожим на горнопроходческий щит. «Рубим?» — предложил «Оптимал». «Подождите!» — сказал Терентий. «Это, наверное, шлюз!» «Надо посигналить». «С чего ты взял, что это шлюз?» — осведомился Илья. «Интуиция. Здесь не должно быть глухого тубика, да и стена выглядит скорее как ворота». «Оптимал, посигналь!» — приказала Флора. Катер помигал прожектором. Правда, на положении счета это никак не отразилось. «Пощекочи его слабеньким гравитончиком!» — предложил Звягинцев. «Оптимал послушался» постучав по щиту маломощным кулачком гравитонного разряда. На этот раз автомат запирающего устройства понял, что от него требуется. Сами собой завертелись рычаги на щите, похожие на резцы и челюсти, расположенные по кругу. Он треснул на пять треугольных фрагментов, которые разошлись в стороны, приглашая земную машину внутрь помещения. Голем миновал щит оказался в гигантском полусферическом ангаре, все с теми же столбчатыми стенами, полом и потолком. Только столбы здесь были не черного цвета, а прозрачно-голубого, словно состояли из стекла или минерала наподобие полевого шпата. Ангар был велик, с километров у перечники, а его высота в центре достигала примерно 300 метров. Он тоже был освещен, но иначе. Светился потолок, точнее щели между свисающими вниз столбами. А в центре зала бок о бок стояли три корабля. Американский «Шаттл», российский «Корветт» с номером 054 на борту и эмблемой «РФ» и яхта «Синтрейл». Несколько секунд в кабине катера стояла тишина. Потом Умутов пробормотал неуверенно. «Я один это вижу». Зашевелились остальные. Илья повернулся к Террентию. «Такое чувство, что ты знал, куда мы попадем». Терентий покачал головой. «Не знал, но ожидал». «И это нереальные машины». «Что?» «Реальные корабли превратились в пыль на моих глазах, будто простояли там, в бамбуковом лесу, тысячи лет». «Командир!» «Проверим», сказала Флора. «Оптимал! Дрон!» Катер метнул тарелку беспилотника. Включились камеры аппарата. Но и без них было видно, как он достиг стоянки кораблей и заложил вокруг петлю. Однако облет ничего не дал. Как не дал результаты и вызов, сделанный компьютером и повторяющийся каждую минуту. Космолеты молчали, и никаких следов вокруг них на брусчатом поле видно не было. Беспилотник сунулся было к яхте, чтобы прощупать ее борт манипулятором но его отбросила какая-то упругая пленка, и эксперимент не удался. «Похоже, они накрыты силовым полем», — сказал Илья. Терентий промолчал. «Может быть, парни там все-таки живы?» — спросил Звягинцев. Терентий снова промолчал. «Что скажете, товарищ эксперт?» — с иронией сказал Илья. «Они мертвы», — нехотя проговорил турист. Гриша ясно дал понять, что его хозяин, некий Улей, выцедил из людей их пси и предлагает присоединиться к нему. «Но корабли выглядят настоящими!» Скептически буркнул Умутов. «Цифранш!» «Оптимал! Пощупай их на разных диапазонах!» Велела Флора. «Уже пробовал. Там сплошное пятно поглощения». «Говорю же! Силовое поле!» сказал Илья. Терентий молчал. Флора перестала голосом отдавать команды компьютеру, переходя на режим один на один. И катер плавным прыжком преодолел расстояние от стены до центра зала. Издалека казалось, что земные корабли стоят вплотную друг к другу, но вблизи стало видно, что корпуса их срослись, составляя скульптурную инсталляцию, а не настоящие конструкции. "Риф", прокомментировал Звягинцев. Терентий не отозвался, давно придя к выводу, что перед ними действительно видеофантом, голографический или какой-то визуальный пузырь со всеми деталями земных изделий. Катер остановился на небольшой высоте. По инсталляции пробежала волна, поколебавшая их обводы, и выпустила из себя фигуру человека в кокосе, но без шлема. «Обана!» — не сдержался Илья. «Да это же...» «Родион Поддубный!» — закончил Звягинцев. Терентий готовился встретиться с Григорием, но к ним вышел не он, а капитан российского корвета. Прошелся по брусчатке, как живой человек, помахал рукой, в кабине прозвучал его тихий голос. «Как говорил один создатель пьес, все дороги ведут в Рим, здесь все дороги ведут к улью». «Поговорим?» «Я пойду», — поднялся Илья. «Лучше всего идти мне», — возразил Терентий. «Почему?» «Потому что это не человек, это связник улья. Стоит мне выйти, этот парень превратится в Гришу». «Ну, допустим, и что?» «Психика Гриши не испорчена программами Улья. Он может проговориться, и мы сможем узнать скрытую инфу». «Чепуха! Идем вместе!» — сказала Флора, положив конец спорам. — Постарайтесь прикрыть нас в случае экстрима. — Командир! — опешил Остраумов. — Это же наша обязанность! — Все нормально, Илья, он прав. А я хочу задать этому улью свои вопросы. — Их можно задать, не рискуя. — Майор! — Да понял, — проворчал Остраумов. — Идемте, Терентий. Терентий встал и пара выбралась из кабины под взгляды озадаченных решением командира товарищей. Первыми из катера выпрыгнули на брусчатку мартышки индивидуальных защитных ботов. Дождались хозяев, пристроились у ног каждого. Псевдоподдубный посмотрел на них, прищурясь, но промолчал. Температура воздуха в этом месте сооружения достигала 420 градусов, и Терентий мимолетно подумал, что сам не прочь проделать опыт. «Откинуть шлем». Подошли к парламентеру Улья на десять шагов. «Гриша!» — позвал Терентий, включив сразу и рацию, и звуковой передатчик. Парламентер с новым интересом посмотрел на него. По идее, видеть человека сквозь плотную ткань костюма и шлем он не мог. Но у Терентия сложилось впечатление, что поддубный видит. «Повторите!» — попросил капитан Корвета. «Позови Григория!» — сказал Терентий. Брови видеофантома взлетели на лоб, но уже через мгновение выражение глаз и всего лица изменилось. Оно претерпело быструю трансформацию и превратилось в лицо приятеля. — Ага, ты! — сказал он, с привычной веселой усмешкой, от которой душу Терентия царапнул коготок сомнения. — А это кто с тобой? — Майор Дремова, — заговорила Флора. «Спецназ спас Центра. Мы обсудили предложение вашего босса». «Я и есть босс!» Флора покачала пальцем. «Не берите на себя. Больше, чем можете нести. Насколько мы поняли, ваш Улий — система коллективного искусственного интеллекта с внушительными возможностями. Вы в данный момент информационная копия личности землянина, наделенная всего лишь полномочиями переговорщика». «Я и то, и другое», — осклабился Гриша. «В таком случае объясните на пальцах, кто вы, из какой части галактики, или, может быть, из других миров за ее пределами». «Можно сказать, и так, далеко за ее пределами, но не в пространстве, а во времени. Это долго объяснять. Присоединяйтесь ко мне, и вы, став частью системы, тут вы правы, узнаете все в мельчайших подробностях». «Пока что мы не считаем благом стать частью системы. Каждый из нас является личностью и желает остаться ею». «Но вы уже не сможете вернуться на землю», — простодушно сказал Григорий. «Так или иначе, ваши сознания вольются в облако улья. Но лучше будет, если вы сделаете переход добровольно. Мы не спешим. Боюсь, дорогая леди, время, отведенное на обсуждение ситуации, кончилось». «Тереха, скажи ей, мой босс терпелив, но не до бесконечности. Я ведь и в самом деле предлагаю лучший вариант. Неужели ты хочешь погибнуть?» «А разве ты не погиб? Шутишь?» Псевдо Григорий рассмеялся. «Разве я похож на мертвеца? Ты прекрасно понимаешь, что теперь не свободен и уже не сможешь жить по-человечески». Во всяком случае, какие те шишки на земле, которых завербовал твой улей. Они шестерки, пренебрежительно отмахнулся Гриша. Ну, не говори, небось, президенты, премьеры или боссы спецслужб. Один действительно президент, другие, да, силовики типа председателя совбеза Совбезоон и комиссара погранслужбы России. Да ладно. Не, я серьезно. Улей, с которым, по сути, и разговаривал Терентий, скорее всего, заподозрил бы в провокационном подводе посланца к признанию. И Терентий быстро добавил. «Черт с ними! Ту девчонку-галему, с которой мы познакомились на яхте, ты уже не обнимешь?» «Почему? В любой момент? Мы уже вместе!» «Сожалею, но это не тот контакт, который приносит радость и кучу дополнительных позитивных эмоций». «Такая близость — все равно, что обнимать надувную куклу». «Ошибаешься. Я могу легко подобрать себе другое тело и вообще менять тела до бесконечности. А кроме того и партнерш. Не знал, что ты мечтаешь о такой перспективе». Добрось да брось, Тереха, Ты не представляешь, от чего отказываешься. Мне очень жаль. Хватит». Лицо псевдогриши на миг превратилось в черный шар, утыканный пляшущими стерженьками толщиной с сигарету. Больше всего шар напоминал колючий плод дуриана. Терентий невольно отшатнулся. «Я вас выслушал. По-вашему, не будет. Мне нужны сознания, много сознаний, а ваши очень информативные и содержательные. Пойдемте со мной». «Лучше бы ты влился в наш коллектив!» Григорий театрально вскинул руки, создавая нечто вроде пушистого светящегося покрывала, накинул его на Терентия, и на голову молодого человека упал вихрь необычных переживаний и ощущений. Вихрь породил сотни мелких щупалец, начавших вгрызаться в мозг и вытаскивать из него мысли и чувства. Вскрикнула Флора. Терентий хотел крикнуть «Назад!», но язык стал тяжелым и не слушался. Флора обхватила голову руками, опустилась на колени. Терентий напряг все свои защитные силы, активизируя вшинник, защитный гаджет от ментального нападения, вшитый под кожу на макушке. Облако, сдавливающее мозг щупальцами, вдруг превратилось в массажное покрывало, нежно погладившее голову до отсутствия мыслей. Однако Терентий смог продернуть сквозь покрывало какой-то нервный узел. Так это ощущалось. И наотмашь ударил им по щупальцам, отбивая их натиск. Голова на секунду прояснилась. Боты-защитники, не получившие приказа, что им надо делать, бестолково крутанулись вокруг хозяев. Из катера выпрыгнули спецназовцы вместе с Остраумовым, Но их мгновенно накрыли такие же светящиеся облака, сокрушая волю и внушая приказ влиться улей. Все четверо завертелись волчком, размахивая руками, как боксеры на ринге. Илья даже успел выстрелить из универсала, вылезшего из левого плеча и попал в псевдогришу. Тот исчез. Но буквально через краткий миг появился снова совсем рядом, подтверждая мнение о нем как о видеофантоме прыгнул на Остроумова, расплываясь живым халатом молний. Накрыл майора, и тот упал. Оружия у Терентия не было, иначе он выстрелил бы по вновь сформировавшейся фигуре Григория, который метнулся к Умутову и накрыл лейтенанта халатом. Тогда Терентий схватил Флору в охапку в три прыжка, не включая антиграф, достиг катера и нырнул в люк вместе с ношей. Люк закрылся, отрезая шум схватки снаружи. «Оптимал! На форсаж!» Компьютер послушно накрыл катер коконом силового поля и рванул вверх, как ядро, выпущенное из пушки к луне.